Глава 15. Аджей Полонский, художник, богемный идол и кумир миллионов, тихонько похрапывал во сне, и когда переворачивался на бок, подкладывал ладонь под щеку. Гуров тоже вздремнул, развалившись в кресле, раз уж диван оказался занят. Остался у него парень восхитительно естественно. То есть, когда Гуров уносил посуду, и размышлял, не оставит ли Аджей безопасности ради у себя, пока он проверяет некоторые догадки, виновник Суматохи сидел вертикально в довольно возбужденном состоянии, с и одним вопросом в ясных глазах. Когда Лев вернулся, Аджей спал, безмятежно, как дитя, уткнувшись носом в спинку дивана. Гуров посидел в кресле, посмотрел на то, как старый тихий дворик заливает рассвет. Подумал что надо бы поговорить с Аджеем о том, что ему рано жениться. Инженер Настя, скорее всего, очень хорошая девушка. В людях Полонский, по его же словам, не разбирается, но чутье у него работает превосходно. Желание создать семью, когда имеешь все возможности менять спутниц, как перчатки, безусловно, похвально. Однако брак для мужчины – это прежде всего ответственность. А уже же не жениться надо а в санатории на месяцок принесло бы больше пользы, считал Гуров. На кислородные коктейли, витамины и йогу, или что там еще успокаивает нервы и примиряет человека с самим собой. Возможно, у них с Настей и любовь, но едва ли девушка осознает, на что подписывается. Использовать же чужое сердце в качестве убежища от собственных проблем слабовато, как идея. Разговор намечался непростой, и вообще доносить до светлой головы Полонского подобные мысли должен друг, старший брат, а лучше всего отец. Но судьба, отдав парня в детский дом, распорядилась иначе. Гуров не заметил, как заснул, а проснувшись около полудня, с облегчением обнаружил, что у него есть версия. К сожалению, единственная, но, к счастью, лаконичная и без лишних логических петель. Смирившись с тем, что спина его общению с креслом уже сказала свое категорическое «нет», он поднялся, укрыл пледом сжавшегося в комок гостя и отправился приводить себя в порядок. Впервые за все время, проведенное в Анейске, ему было по-настоящему спокойно. Поразмыслив, Гуров пришел к выводу, что причиной этого стало то, что ключ к ответам на все вопросы дела мумий спит в зале под его пледом, Да, сам Аджей понятия не имеет, какая именно информация может пригодиться. Но понять это и употребить ответы результативно – уже задача Гурова, как и решить, какие именно задавать вопросы. Прибывая в благостном расположении духа, он позвонил Маше. Дела у супруги шли хорошо. Новый спектакль оглушительным успехом не пользовался. В целом Мария, и не она одна, считала, что именно ее присутствие в актерском составе постановку и спасло. Гурову нравилось, когда супруга пускалась в пространные рассуждения об искусстве и скромности, о судьбе артиста и о его месте в мире. Понимал из этих монологов он главное. Она довольна собой. При этом почивать на лаврах не стремится и считает, что есть куда расти. Гуров улыбался в трубку и кивал, разбивая на раскаленную сковороду четвертое яйцо, когда появился Джей. Сонный и недовольный, он кивнул хозяину квартиры, не отвлекая от разговора, и остановился рядом. Некоторое время, сведя темные брови к переносице, наблюдал за тем, как Гуров пытается выудить из яичницы с луком и ветчиной упавший туда осколок скорлупы. Не выдержав, спросил «Это мне?» Гуров не планировал общего завтрака, но что было ответить, когда гость уже поднялся на ноги? «Тебе». «Ну и не возись тогда, скорлупа тоже полезна». Полонский щедро посыпал минуту назад яичницу Гурова перцем и накрыл крышкой. Не выспавшийся и смущенный своим вчерашним приступом откровенности, Аджей явно не знал, как себя вести. И похож был не на знаменитость, а на ежа, лишившегося своих иголок и не вполне умеющего жить без них. Гуров проводил его глазами в ванную и принялся собирать вторую порцию. И когда супруга завершила свою мысль, попросил «Приготовь дальнюю комнату, пожалуйста, Маш. Я, скорее всего, не один приеду». Через приличествующую паузу В трубке раздалось озадаченное. «Хорошо, приготовлю. Едва ли за время поездки ты успел так подружиться с капиталиной Сергеевной, что теперь не можешь с ней расстаться. Приставать с расспросами не стану. Это сюрприз, верно?» «Еще какой», — согласился Гуров, перемешивая в сковороде яйца с остальными ингредиентами. Выглядела его порция, конечно, менее привлекательно, но голод побеждал. Я дело завершаю здесь, кое-какие детали осталось уточнить, и все, свободен. Да, Маша, да. Я у тебя и в отпуске работаю, но тут нельзя иначе было. И вот главный свидетель очень нуждается в отдыхе. смене обстановки, крепком сне и шашлыках. Кстати, о спектакле и твоих завистниках. Как ты считаешь, если тебя после выступления встретят с огромным букетом и увезет в неизвестном направлении и на шикарной машине, не муж? «А симпатичный молодой человек, твои злопыхатели от зависти и сплетен, позеленеют?» А Джей уже вернулся из ванной и стоял теперь рядом, забыв о завтраке. Он смотрел на Гурова недоверчиво, почти испуганно, и будто не мог решить, улыбаться ему или нет. Мария же была женщиной опытной, с Гуровым жила не первый день, поэтому не тратила времени на недоумение, сразу фокусируясь на главном. «Считаю, да, позеленеют». И говорить об этом будут еще долго. Но тут, конечно, многое от размера букета зависит. А что, юноша действительно молодой и симпатичный? На свою голову, да». Гуров перекладывал завтрак на тарелку и старался не улыбаться, глядя на то, как в глазах Полонского загорается неподдельный детский восторг. Подумав о чем-то своем, он снова вскинул голову на Гурова и прошептал совсем тихо. «У меня костюм есть белый». Фотографы говорят, я в нем на человека не похож. Потом, подумал еще и добавил неожиданное, посерьезнев. А еще я картошку умею чистить. Ты приготовь комнату, Маш. Все-таки улыбнулся Гуров. Надежда Аджея пожить в семье могла растопить ледники Антарктики. И не имело значения, что ему почти 30 лет, а не 9. И что зовут не навсегда, а погостить. Гуров знал, что не может по-приятельски потрепать художника по плечу, успокоить. Жизнь не научила Полонского принимать подобное. Но Маша не станет спрашивать. Как и робеть перед знаменитостью. Она посмотрит в настороженные глаза, оценит ситуацию верно и обнимет его на пороге. Тот сперва замрет, не зная, что делать, а потом обнимет в ответ. И маленький Аджей, до сих пор живущий в душе этого успешного, красивого мужчины, станет немного меньше бояться людей. У нас тут могут дела еще возникнуть, но я билет на завтра взял. Не думаю, что планы серьезно изменятся. Я сегодня зайду к Молотовой, и все, можно считать мои дела в Анейске законченными. Когда разговор завершился, и они сели завтракать, Гуров спросил. Ты сумеешь исчезнуть из планов фестиваля? Оксана справится. Все ключевые моменты проработаны. Я здесь уже не нужен. Мохов дает интервью каждому, кто попросит. И оправдываться перед кем-то за грязь, что он льет мне на голову. Я не собираюсь. Никогда этого не делал. Бессмыслица, потому что люди всегда верят лишь в то, во что хотят. Пресса топчет меня в светской хронике. Хейтеры брыжут слюной в интернете. Каждый занят своим делом, просмотры растут. Теперь я не просто ангел, а таинственная личность, за которой по пятам идет сама смерть. Доев, а Джей принялся наливать чай. Я, Лев, понятия не имею, как атмосферу фестиваля спасти. И, честно говоря, не вижу смысла этого делать. Город Аниск однозначно дал понять, что мое присутствие здесь нежелательно. Это неприятно, но и только. На хлеб с маслом я себе и без них заработаю. Ты правда знаешь, кто убил тех людей? Не знаю. Но уверен на 99,9%. А это, по моему опыту, немало. У меня к тебе будет просьба, Джей, И это очень серьезно. Нет, это не про Машу театр. Гораздо важнее. «Посиди сегодня, пожалуйста, здесь, у меня». Полонский выложил на стол мобильный, на котором виднелось 10 пропущенных вызовов от Оксаны. «Как ты скажешь, Лев, но мне нужно будет позвонить Оксане, а то она вертолеты поднимет в воздух в поисках моего расчлененного тела. И допрос у меня сегодня. С ним как быть?» «Оксане, напиши, скажи, что ты в программе по защите свидетелей и все. Комментарии в прессе пусть не дают или придумают что-нибудь вроде недомогания». Ни допроса, ни нового визита в морку у тебя не будет. Если я прав, то Мохов и без нас найдет сегодня чем себя занять. Напиши Оксане отключи телефон. До моего возвращения не выходи из дома. К дверям не подходи вовсе. Нет тебя, ты исчез. Сиди в интернете, опустошай холодильник. Спи. Твоя задача на сегодня, до моего возвращения, делать вид, что тебя не существует и быть в безопасности. А Настя? В данный момент под угрозой ты, не Настя. Потому что снять крылья и повесить нимб на гвоздь хочешь ты, а не она. Повтори, как понял задачи, боец. Гуров обувался в прихожей, и странное удовлетворение владело им. Теперь он точно понимал, для чего снял квартиру с железной дверью и решетками на окнах. Не его они должны были защитить. А Джей не паниковал и не задал ни одного лишнего вопроса. Для человека за которым пристально следит психопат-фанатик, держался он на редкость хладнокровно. «Написать Оксане, отключить телефон, есть спать, смотреть мультики, к дверям не подходить». «Молодец», — не удержался от похвалы Гуров, и глаза художника, если не потеплели, то немного ожили. Он был собран и готов к схватке, потому что больше не был один. «Я тебе закрою и приступай к исполнению». С Настей все будет в порядке. И с тобой тоже. До вечера. По дороге в участок Вити Сизова Гуров смотрел на город. И понимал, что Аджей прав. Если Аджей Полонский исчезнет с лица земли сегодня, жизнь не остановится. Поклонники поплачут. Возможно, кое-кто, ослепленный своей любовью к кумиру, решит последовать за ним. За грань. Творческие личности падки на широкие жесты и эффектность. Пострадают, конечно, те, кому помогал он лично, своими деньгами, примером, добрым словом. Но мир велик, и на открывшуюся вакансию ангела, несущего надежду, индустрия развлечений тут же, по протаренному пути, извергнет в мир еще с десяток подобных Аджею. Белокурых, с юными подкачанными телами и берущими за живое историями о неизменно трагичной судьбе. Таких, как Лена, трезвых и ясномыслящих, среди его паствы немного. И они не пострадают, просто продолжив жить, общаться с интересными людьми и говорить себе, глядя в зеркало по утрам, «Я смогу». Прочие найдут себе новые примеры для подражания, разделившись по предпочтениям в цвете глаз, к примеру. Кого-то зацепят опасные зеленые глаза у нового ангела, кто-то увидит себя в Василькова синих. Будут ли вообще те, для кого уход от из индустрии станет настоящей потерей? Скольким из них было важно его существование? О чем думает перед сном сам Аджей? «Вот и узнаем», — думал Гуров, выходя из такси. Операция развенчания ангела» начинается прямо сейчас. В кафетерии неподалеку он заказал с собой большой стакан кофе и гамбургер такого размера, что всерьез захотел увидеть, как этот монстр общепита Виктора поместится. На проходной в участке услышал, что старший лейтенант Сизы на месте и не без удовольствия раскрыл пакет для досмотра. Участковый был на своем месте и, поймав взглядом бумажный пакет, приветливо улыбнулся посетителю. «Привет, Лев, присаживайся. Делись добычей и новостями». Сидя на утлом табурете участкового, Гуров выложил на чистоту все, что имел, как факты, так и мысли. Рассказывал неспешно, приберегая самое интересное на момент, когда Витя дожует. «Виктор, я каждый раз смотрю на то, как ты ешь, и боюсь, что тебя разорвет». Я звужил желудка придется лечить. Придется, — спокойно согласился Сизый. Вот родит мне двойню да, любимая жена, так сразу здоровьем и займусь. А пока зарплата мне нужнее здоровья, товарищ полковник. Так что выкладывайте-ка то, о чем вы так старательно молчите. Вот почему ты так держишься за это место, Витя. Хотя тускло тебе здесь и бесперспективно. Но ты умный парень, осторожный и не жадный ты архивом Сифонова распорядиться сумеешь». Гуров глубоко вздохнул, готовясь к противостоянию, и произнес. «Мне нужно, Витя, проникнуть в квартиру Толи Милованова. Оказаться там тогда, когда хозяина не будет дома. А лучше всего, чтобы ты пошел со мной. Как свидетель, официальное лицо и... И тот, кто задним числом сделает этот обыск законным. Понятно. Чего же тут непонятного?» Ни единый мускул не дрогнул на лице Виктора Степановича Сизова. Хотя последствия незаконного проникновения в квартиру не постороннего человека, а коллеги, представлял он себе очень четко. А мы, Лев Иванович, точно не заигрываемся в частных детективов? Точно, Витя. С гарантией в 99%. И о презумпции невиновности не забываем, Лев. А то ведь очень похоже на то же самое, что Мохов делал с Полонским. Мы просто назначаем виновного, потому что сроки поджимают, и для отчетности нам требуются результаты. Ты-то уедешь, Гуров, а мне здесь еще служить. Ты понимаешь, что со мной будет, если мы ничего у него не найдем? Если ничего не найдем, то ничего и не будет. Мы аккуратно все поставим на место и уйдем. А если? А если мы этого не сделаем, Витя? Вполне возможно, что убийства будут продолжаться. И когда он наберется смелости или тараканы в его безумной голове достроят теорию до необходимости убийства и самого Полонского, будет поздно. Людей мы не воскресим. Когда я был в обетованном, кто-то шел за мной по той тропинке к машине. Я тогда думал совсем о другом и не придал значения. А сейчас точно помню. Никому, кроме Милованова, не пришло бы в голову за мной увязаться в ту ночь и следить, еще и так качественно. Он и за город тогда рванул за нами только потому, что точно знал, что Аджей направляется туда. А посетив их клуб «Новый день», я узнал, что Милованов за свой счет реставрирует стены для Полонского. Готовит ему рабочие поверхности под картины, так сказать. Он знает не только всю жизнь звезды Пошагово, Он знает в этом городе каждый кирпич. И я бы тоже его оправдывал, если бы не узнал, что историю трогательной дружбы с Полонским Толик выдумал. Он живет им. Кроме чувства причастности к тому, кого он почитает небожителем, у него ни в мыслях, ни в жизни, вне работы ничего и нет. Это ты так думаешь? Хорошо, это я так думаю. Я думаю, что он примерил на себя мантию Мстителя и убивал тех, кого считал наиболее виновным в бедах, настигших Полонского. Убивал страшно, символично, как диктовали ему его извращенные представления о справедливости. Если бы он знал о связи Сифонова с Полонским раньше, он бы замуровал его так же, как и всех остальных. Но времени на это не было, да и Сифонов не из тех, кого можно подкараулить на улице вечером. Другого шанса добраться до мучителя его кумира ему могло и не представиться, и он пошел в банк отступил от своего обычного стиля. «Это все слова, полковник». Так помоги мне убедиться в том, что я не прав. Гуров почти приложил кулаком обшаткий стол, но, спохватившись в последний момент, раскрыл ладонь и, погасив силу удара, осторожно положил ее на столешницу с покрытой белыми трещинами полировкой. «Если бы я хотел свалить с больной головы на здоровую, зачем бы я стал звать тебя с собой, Витя? Ремень, помнишь? Орудие убийства Сифонова, оно до сих пор лежит у вас. С муми взять уже нечего, но если это он...» Мы найдем доказательства у него дома. И никаких иных вариантов схватить его за руку у нас не будет. Потому что с жертвами его, Милованова, не связывает совершенно ничего. И выгоды в этих смертях он не имеет никакой. Он считает, что жертв выбирает ему Аджей. Его прошлое. Необходимость мстить за него. Потому Полонский заинтересованным в смерти всех четверых и выглядит. Витя смотрел на руку Гурова лежащую на его столе. О чем думал в этот момент Старлей, понять было совершенно невозможно. Но в эту минуту Гуров понял, что за скромным и даже жалким прозвищем Сизой, взятого от глубины его фамилии, скрывается серый. Молодой, голодный, серый волк. Сильный и умный, настоящий страж леса, способный стать угрозой для прочих хищников, забывших о совести. В ближайшее время Вите очень будут нужны деньги. И станет ли Сизой оборотнем в погонах, или сохранит простой ясный взгляд на то, что такое хорошо, а что плохо, зависит в том числе и от него, Гурова. Я тебя туда с собой зову, чтобы ты не дал мне причинить вреда невиновному, ведь. Но ведь ни ты, ни я сейчас не знаем, кто из нас прав. Виктор Степанович коротко выдохнул и поднялся, принимая решение. Взглянул на календарь, что-то прикинул в уме. «Едем, Гуров. Сам ты не угомонишься. Одного я отпустить тебя не могу. Подожди на улице, пожалуйста. Я сейчас адрес Милованова уточню. Никто из наших у этого чудика не был. Заодно и на проходную позвоню в управление. Там знакомый сегодня сидит. Попрошу, чтобы набрал меня, когда Толик соберется домой. Чтобы не как в прошлый раз». Прошлый раз был в особняке Сифонова, и Гуров от всей души не желал второй раз оказаться в подобной ситуации. Когда они сели в машину, и Витя начал строить маршрут в навигаторе до адреса, по которому проживал Толик Милованов, в голове Гурова возникло недоверчиво восхищенное лицо Стаса Кричко. Будет о чем рассказать другу. Таких финтов полковник Гуров еще не вытворял. Но, как оказалось, вдохновение — штука беспощадная. Идея приходит в голову, и вот уже все обстоятельства стелятся под твой замысел, как лента асфальта под колеса. И кажется, что за спиной раскрываются сильные крылья. И остановить тебя ни в силах ни стены, ни двери. С дверями, кстати, проблем не возникло вовсе. Отжимать магнитные замки на подъездных дверях Лев научился еще в юности. А глазки соседей по этажу Виктор замазал дактилоскопической краской, как фокусник, материализовав из рабочего портфеля набор для снятия отпечатков. Перчатки и набор отмычек возникли оттуда же. Гуров вслушивался в прохладную тишину подъезда, стараясь понять, следит за ними сейчас кто-нибудь из сердобольных соседей или нет. Однако в предобеденное время в подъезде было тихо. Виктор вскрывал несложный замок чужой квартиры с такой легкостью, будто всю жизнь лишь этим и занимался. Дверь была старенькой и невзрачной. Можно было легко предположить, что квартира, доставшаяся от государства Милованова Анатолию, выпускнику Анейского детского дома имени Шульженко, не знала толкового ремонта ни до, ни после появления нового жильца. Замок поддался, дверца скрипнула. Виктор с непроницаемым спокойствием на лице приподнял дешевую ручку вверх перпендикулярно полу, а потом бесшумно и мягко распахнул ее. В нос ударил запах старой пыли и лекарств, как если бы в доме находился старый больной человек. Ученые уже доказали, что проветривание помещений не вредит здоровью прошептал Гуров, запирая за ними дверь. Он обратил внимание на то, что пол в квартирке Толика был дощатым, и покрытые облупившейся коричневой краской доски имели немалое расстояние одна от другой. — Так себе квартиры дает государство сиротам, скажу я тебе, Витя. Как думаешь, он заметит, если мы хотя бы на кухне проветрим, пока будем осматриваться? — Дышать же нечем. Витя не отвечал. Он стоял, загораживая спиной вход в кухню когда гуров подошел к нему и заглянул через плечо желание проходить дальше у него исчезло как и у временного напарника зато появилась уверенность в том что пришли они не зря в крохотной кухоньке едва ли можно было не задевая друг друга локтями расположиться втроем хотя маловероятно что именно это являлось причиной того что тихий чудаковатый милованов не принимал гостей над ржавой раковиной являвший зрителем изгиб некрашенных труб, висела сушилка для посуды, которой как раз хватало для одного. Далее следовал кухонный столик, обтянутый клетчатой клеенкой. Потом старенькая двухконфорочная газовая плита. Окно, не знавшее ни тюля, ни штор, было обклеено газетными полосами так, будто рамы утеплили в девяностые и с тех пор не тревожили. Видимо, опасаясь, что на этих-то бумажных лентах створки и держатся. Далее следовали маленький, злобно рычавший холодильник и обеденный стол на тонких ножках. Стульев вокруг не наблюдалось. Хотя посреди кухни стоял дорогой, новый штатив с камерой Nikon, направленный объективом на стол. На столе же, на пластмассовом подносе, в мелких выпуклых розочках, был распят мертвый голубь. «Витенька! Витя!» Тихо окликнул Гуров, осторожно сдвигаясь Изова за плечи и протискиваясь вперед. Пропусти-ка меня. Дальше тоже вместе пойдем. Не хочешь смотреть, подожди меня в коридоре. Все хорошо, Витя? Да, нормально. Душно только. Виктор, выйдя из оцепенения, -за пришел в себя. Гуров заметил, что дышит лейтенант часто и поверхностно, как и он сам, стараясь не впускать дух странного обитателя этой квартиры в свои легкие, повозился. Извлек из кармана мобильный. Раздался звук, имитирующий щелчок фотоаппарата. «Хорошая реакция», — внутренне одобрил Гуров. «Добрым следователем будет Сизой, спокойным, без лишних эмоций, всегда знающим, как настроить себя на рабочий лад». Сам осторожно обошел камеру и склонился над птицей. Голубь был выпотрошен, и пустое нутро его, как и голова, на вывернутой под неестественным градусом шеи, были засыпаны белым порошком на первый взгляд, похожим на смесь соли и извести. Хвост был оставлен без внимания. Крылья же разведены в стороны, и перья старательно разложены так, чтобы каждая выглядело максимально живо. Идеально. Если бы птица была бабочкой, в работе наверняка участвовали бы иглы. На одном крыле перья имелись все, на втором же остались лишь маховые. Место, где пленочка плоти обтягивала тонкие косточки, тоже был основательно и аккуратно сдобрено белым порошком. «Какого черта он здесь делал?» шепотом спросил Виктор. Гуров поднял голову на стену. Над столом висели часы с крупным циферблатом, с которого им улыбалась мультяшная божья коровка. Ниже была прикручена лампа для микросъемки, а вокруг висели фото, на которых, судя по фотографиям, наш юный ботаник Изучал строение птичьего крыла. Аккуратно, пинцетом, ибо особых повреждений кожи я не вижу, снимал перья и пух, слоя за слоем, и фотографировал. Почему он не нашел строение крыла в любой детской книжке про птиц или не посмотрел видеоурок в интернете? Глупый вопрос, да? Да, Витя, глупый. Пойдем-ка дальше, времени у нас не так и много.